Нет более удобного рычага для воздействия на насильных мира всего, чем страх. Известно, что наша государыня, добывшая корону ценой убийства, всегда жила и поныне живет в отчаянном опасении за свою жизнь. Эти крамольные слова Данила произнес, нисколько не понизив голоса. Павлина и Митя, не сговариваясь, поглядели по сторонам, но соседи, слава богу, были увлечены собственными делами, и кричам Фандорина не прислушивались. Один лишь коллежский советник, кажется, он назвался Сизовым, неотрывно смотрел в эту сторону, однако не на рассказчика, а на Митю. Впрочем, сидел он довольно далеко и слышать ничего не мог. Чего тогда, спрашивать, уставился? Был подле Екатерины один черный человечек, некто Маслов, как ни в чем не бывало, продолжил Фандорин, и Митя при звуке знакомого имени сразу забыл про бесцеремонного туземца из того хитроумного ведомства, которое кормится от пресечения государственных злоумышлений и потому без злоумышленников существовать не может. А поскольку таковые попадаются нечасто, сему ведомству приходится их выдумывать, да чтобы были пострашней. Чем больше власть боится, тем масловым вольготней. А тут эдакий подарок французской революции. Поискал масло в Петербурге якобинцев среди тамошних масонов. Да только известно, для чего у нас дворяне в каменщики вступают, чтобы ужинать без дамы, полезные знакомства делать. Какие близ престолы революционеры? курам насмех. Все ложи с перепугу тут же, верно, низше, сам распустились. Тогда Маслов додумался на вторую столицу взглянуть, а тут свой ворон сидит. Московский главнокомандующий князь Азаровский. Он рад стараться. Есть, докладывает, общество и притайное. Книжки всякие печатают, хлеб голодным раздают, лечат бесплатно. А для какой цели надобности? Ясно, что бунт готовить. И название непонятное. Братья золото розового Креста. В каком таком смысле? А в самом деле, в каком? Спросила Павлина. Наш предводитель причислял себя к рыцарям Розенкрейцерам, которые поклоняются Розе и Золотому Кресту. Я же вкладывал в это прозвание свой собственный смысл, памятуя о явленном мне чудесном видении злата розового града. Но вышел все же не град, а крест, потому что именно на этом орудии мучительства тайный советник Масла купе с князем Азоровским и распяли моих высокодуховных братьев. Снарядили сосное дело... А товарищи мои были люди нехитрые, доверчивые, запретных книжек далеко не прятали, мысли своих не скрывали. Бери их, дураков, голыми руками и взяли. Кого в Сибирь, кого в крепость, кто с ума сошел, кто сам помер. Ведь чувствительные все, тонкой души. А мне повезло. Заступилась за меня некая высокая особа. Всего месяц продержали в гауптвахте и выпустили без последствий. Это за него сама императрица заступилась. Не забыла своего камер-секретаря, догадался Митя. И очень ему понравилось, что Данила перед графиней своим прежним положением не похвастался. Умолчал, как о несущественном. «Так все обошлось!» – вскричала Павлина с облегчением. «Не обошлось!» Фондорин нагнулся, толкнул кочергой полено. Лицо его было бесстрастным, по изрезанным морщинами щекам метались красные отцветы. «Вернулся я к себе в дом», из-под ареста нежданным манером. Дворня уже не чуяла своего барина вновь увидеть, ведь мне, по слухам, была уготована самая меньшая вечная каторга. Без хозяина слугам жить понравилось. Рожи сытые, масляные, все ренские да венгерские вина из погреба выпили, мебель картины распродали. Думали, чего жалеть, все одно на казну отпишут. Увидели меня, затряслись. Повалились в ноги, воют, прощение просят. Я им пустой, друзья мои. Разум с ней, с мебелью, другую заведу. А не пущи выть, а еще зато, барин, прости, что, сыночка, кровиночку твою не уберегли. Ну, у меня в глазах потемнело. Кажется, закричал я, и даже на время чувств лишился, чего со мной во всю жизнь ни разу не случалось. Правда, от слуг не скоро дознался, а вышло так. Данила опять покашлял. «Меня ведь как арестовывали с превеликим шумом, будь то нового Пугачева хватали или самого Пьера. Явился целый воинский отряд при ружьях, при лошадях, что лязгута, крику. А Самсон у меня был мальчик трепетный, душой».